— Давай на перегонки, — предложил я. — Только чур не поддаваться. Эдвард выпустил мою руку, ухмыльнулся и сказал, — На старт! Найти дорогу к моему новому дому оказалось проще, чем спуститься по Чарлиной улице к Старому. Мы оставили четкий и ясный след, идти по которому было очень легко даже на такой невероятной скорости. Эдвард опережал меня, пока мы не добрались до реки. Я решил рискнуть и прыгнуть раньше, воспользоваться своей силой. «Ха!» — ликующе воскликнул я, когда мои ноги первыми коснулись травы. Прислушиваясь к Эдварду, я вдруг уловила нечто неожиданное и громкое. Сердцебиение. В тот же миг Эдвард очутился рядом и крепко схватил меня за плечи. «Не дыши!» — предупредил он. Я постаралась не поддаться панике и затаила дыхание посреди вдоха. Двигались только мои глаза, инстинктивно озираясь по сторонам в поисках источника звука, На границе леса и лужайки стоял Джейкоб. Он сложил руки на груди и стиснул зубы. В лесу за его спиной билось еще два сердца, под чьими-то большими лапами шелестели заросли папоротника. «Осторожно, Джейкоб», — сказал Эдвард. Будто эхом на тревогу в его голосе из леса донесся волчий рык. «Может, не стоило?» «По-твоему, лучше сперва подпустить ее к ребенку?» — не дослушал Джейкоб. Сначала посмотрим, как Белла поведет себя со мной. Если что, я быстро исцелюсь. Так это проверка. Они хотят посмотреть, смогу ли я не убить Джейкоба, прежде чем попытаюсь не убить Ренесми. Мне вдруг стало тошно. Не физически, а мысленно. Чья любопытная идея Эдварда? Я с тревогой поглядела на него. Озабоченность на его лице сменилась чем-то другим. Он пожал плечами и с едва ощутимой враждебностью в голосе произнес. Ну что ж. Из леса донесся гневный рык. Наверняка он принадлежал Ли. Да что такое с Эдвардом? После всего, что мы пережили, разве не должен он относиться к моему лучшему другу, по крайней мере, с теплом? Я-то думала, глупо, наверное, и все-таки, что они теперь друзья. Видимо, ошибалась. И что говорит Джейков? Почему он готов жертвовать собой ради Ренесми? Я ничего не понимала. Даже если нашей дружбе не конец, тут мы переглянулись, И я подумала, что нет, не конец. Джейкоб по-прежнему смотрел на меня, как на лучшую подругу. Он нисколько не изменился, а вот я... Он встретил меня улыбкой, ласковой, родственной. И я окончательно уверилась, что наша дружба еще жива. Все как раньше, когда мы днями напролет убивали время в его гараже. Легко и нормально. Я вновь заметила, что странная потребность в Джейкобе, которую я чувствовала до перерождения, исчезла. Он стал мне просто другом, как и полагалось. И все-таки я не могла понять смысл его поступка. Неужели Джейкоб настолько самоотвержен, готов ценой собственной жизни помешать мне сделать то, за что я буду казнить себя до скончания веков?